Глава восьмая. Ким Анк еще не ложилась, ждала Лису, помогла подруге раздеться, вынуть контактные линзы, надеть очки с толстыми стеклами в черной оправе и натянуть удобные спортивные штаны. Лиса не могла отрицать, что рада видеть соседку. Общежитие для медсестер это, конечно, далеко не дворец, а всего лишь обшарпанное блочное здание шестидесятых годов постройки, расположено неподалеку от больницы. Но жить здесь намного дешевле, чем снимать квартиру в Лондоне. Или каждый день ездить на поезде из родительского дома в Хартфордшире. Разумеется, в общежитии всегда шумно, стены в душевых совсем облезли, и на кухнях жуткое грязище. Зато если выдался плохой день, всегда есть кому пожаловаться на жизнь. А сегодня день выдался не просто плохой, а ужасный. Но прежде чем Лиса успела что-то сказать, Ким Анг жестом ее остановила. «Я все знаю», — печально произнесла она. «Потом взяла какую-то бутылку». «Вот он и плюс, и минус общежития для медсестер. Новости здесь разлетаются стремительно». «Он двоюродный брат Эзры». «И насчет этого я тоже в курсе», — Ким Анг нервно сглотнула. «Эзра ведь теперь встречается с Ясмин?» — а... протянула Лиса. Даже измученная и несчастная, она не могла не отметить, что далеко Эзра ходить не стал». подыскал подружку в том же здании, где проживает бывшая. Лиса ощутила внутри невероятную пустоту. Подруга взмахнула бутылкой с загадочным содержимым сливового оттенка. «Попробуй». Как-то раз Ким Анг увидела у помойки домашний коктейль-бар и собственноручно приволокла его домой. С тех пор она поставила себе цель изобрести новый коктейль, а для этого приходилось постоянно экспериментировать, Смешивая всякую гадость. Но в этот вечер Лиса была непривередлива и с благодарностью согласилась. Так сильно переживаешь? спросила Ким Анг, окинув соседку проницательным взглядом. Настолько, чтобы расхаживать в спортивных штанах? Совсем наплевать, что люди подумают. По части гардероба стандарты у Ким Анг были высокие. Сама она облачилась в длинную розово-красную ночную сорочку, халат в тон, и пушистые домашние туфли на каблуках. Вдобавок подруга разгуливала при полном макияже. «Да», — ответила Лиса, — «только представь, какой ужас! Кто-то сбил парня и уехал, причем похоже, что сделано было все нарочно. А ведь Ка, едва исполнилось пятнадцать». «А уж каким тоном про это в новостях говорили», — ставила Ким Анг. «Мол, чему тут удивляться, неблагополучный подросток плохо закончил, вполне ожидаемо». Она вздохнула. Лиса тоже вздохнула и произнесла. «Ну, давай сюда этот твой фиолетовый эликсир счастья. Или несчастье?» И протянула кружку для полоскания, чтобы Ким Анг ее наполнила. «Боже, какая мерзость!» Простонала Лиса, опустившись на кровать. Отпила еще один глоточек. «Со второго раза лучше не стало». Затем собралась духом и предприняла новую попытку. А теперь вроде ничего. «Наконец-то!» — обрадовалась Ким Анг. «Ты выпила три глотка подряд, это мой рекорд». И она принялась рассеянно складывать одежду подруги. «А еще меня вызывают на ковер», — через некоторое время сообщила Лиса. «Наверное, будет дисциплинарное слушание». Я мешала врачам, а потом нарушила трансплантационный протокол. «Из-за тебя сорвалась трансплантация?» Наоборот, состоялось. «Да уж, страшное преступление!» Извительно хмыкнула Ким Анг. «Да и угадаю, вместо нормального врача прислали мальчишку, который задницу от локтя не отличает. И ни там, ни там вену найти не может. Нет, в этот раз меня реально занесло», — покачала головой Лиса. «Слава богу, что на твое место стоит очередь из хорошо обученных специалистов. Тебе в два счета замену найдут», — озорно подмигнула Ким Анг. Лиса слабо улыбнулась. «Большой у вас сейчас недобор персонала?» «Берут всех подряд, даже тех, кто с горем пополам сдал экзамены». «Ха-ха-ха!» — -ха, отозвалась Ким Анг. «Значит, тебя точно не выгонят. Нет, серьезно. Или ты еще что-нибудь натворила?» «Может, сексом скорой помощи занималась?» «Что ты несешь?» «Ты не сказала нет. И придет же такое в голову». «Точно, занималась машини машине сексом, а потом угнала ее», — продолжала фантазировать Ким Анг. Лиса закусила губу. «Прекрати болтать чушь». «Просто пытаюсь вообразить проступок, за который тебя и правда могут уволить. Может, по пути в больницу заставила скорую проехать мимо окна выдачи в КФС?» «Нет». «Так я и думала. Отделаешься выговором». «А выговор, по-твоему, ерунда?» Ким Анг закатила глаза. «Ну, конечно, есть чего бояться. Грозные бюрократы из нашей доблестной национальной службы здравоохранения целыми днями сидят на своих жирных задницах и ставят галочки в документах. Ребята жесткие, с такими лучше не связываться. Говорят, они даже не плачут, когда край бумаги порежется». «Лучше расскажи, как у тебя день прошел». Сменила тему Лиса. «Погоди, разве у тебя не сегодня должно быть свидание?» Ким Анг относилась к сайту знакомств, не менее серьезно, чем к своей работе в отделении кардиологии. «Ну...» — протянула она. «Только не говори, что у тебя случился облом». Лиса стала листать ленту в Инстаграме. «Слушай, в Инсте ты смотришься просто сногсшибательно». «Это да!» — не стала спорить Ким Анг. Лиса поглядела на подругу, потом на фотографию, затем снова перевела взгляд на Ким Анг. «Больше так не делай». «Ты о чем?» изобразил недоумение Ким Анг. «Не рисуй себе осенную талию. Выглядит стрёмно». «В хорошем смысле?» Все удаляй из твоего телефона, фейстюн. Ты конкретно перестаралась. ведь такой, будто тебе акула бока откусила». «Спасибо на добром слове!» «Ты и без этих фокусов красивая», заверила Лиса подругу. Та вздохнула. «Дай угадаю, как было дело с тем парнем?» Он фетишист, любит женщин, которых покусала акула. А тут вдруг приходишь ты целая и невредимая. «Нет», — покачала головой Ким Анг. «Просто он весь вечер рассуждал про кимчи». «Шутишь?» — воскликнула Лиса. «Надо было ему сказать, что ты не из Кореи, а из Маргейта». «Так я и сказала, после чего он заявил, что мне надо поближе познакомиться с родной культурой». Лиса расхохоталась и зарылась лицом в подушке. «Спасайся, кто может, знатоки твоей родной культуры наносят новый удар». Ким Анг посмотрел на свою талию в зеркало и за всех сил втянула живот. «Что еще он говорил?» — поинтересовалась Лиса из подушек. «Много чего. После школы он целый год путешествовал по Камбодже». «Ну и что?» — спросила Лиса, убрав подушку. «Ну и то! Решил, будто я жажду узнать о его странствиях все до мельчайших подробностей». Лиса поморщилась и снова взяла телефон. Давай посмотрим, как развлекаются остальные. В смысле, где на этот раз они себя зафестюнили? Заодно проверим, кто еще накачал губы. За дело! кивнула Ким Анг и разлила по кружкам новую порцию омерзительного фиолетового пойла. Они долго разглядывали нелепые, зафильтрованные до неузнаваемости снимки всех своих близких и дальних знакомых. А потом, смех ради, выложили собственное нелепое, зафильтрованное до неузнаваемости обработанное фейстюни-фото. Лиса и Ким Анг превратили себя в красоток с неправдоподобно тонкими талиями, огромными пышными бюстами и толстенными рыбьими губами. Да еще вдобавок выбрали в качестве фона пляж с золотистым песком. А потом так и выложили. Лайки тут же потекли рекой. «Я вас умоляю», — закатила глаза Лиса, — Теперь все будут спрашивать, хорошо ли отдохнула на Гавайях. Протянула Ким Анг и встала. Пора ложиться спать. Скажи, что поездку оплатило туристическое агентство Класса Люкс, чтобы ты их потом рекламировала. Посоветовала Лиса. Обязательно. Ким Анг чмокнула ее в щеку и ушла. Лиса улеглась в кровать. Теперь она чувствовала себя немного лучше. Или, во всяком случае, немного пьянее.